Территория Европейский Исламский Союз. Мюнхен, столица баварского султаната. Башня стражей. Идти ва-банк тоже надо уметь. Судя по всему, Хамад, твой козырь оказался пустышкой, произнес Аль-Кади, испытывающий, глядя на майора. Да не поддался. Или сделал вид, что не поддался, немедленно ответил Аль-Гамби. Ты имеешь в виду фразу, которую Дорадо произнес в конце разговора? Совершенно верно, господин генерал. Она показывает, что Дорадо не безразлична судьба девушки. И дает Хамаду еще один шанс. Если бы проклятый Диди промолчал, если бы совсем никак не показал своего настоящего отношения к Камилле, майору нечем было бы ответить генералу. Пришлось бы признать, что он не только проиграл Дорадо схватку, но и не сумел разобраться в этом человеке, не сумел отыскать струнку, задевающую душу Диди. Дорадо мог произнести фразу нарочно. «Для чего?» «Чтобы показать, что ему не безразлична судьба Камилы». «Для чего?» Альгамби понял, куда клонит генерал, но прекрасно знал, когда ум и сообразительность следует демонстрировать ему...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 Но хочу заметить, что мы вишебли близко Камилы все воспоминания о ее встречах с Дорадо, о ее мыслях, о ее чувствах. Я больше, чем уверен, что Дорадо ее любит. По-настоящему любит. В Первую очередь люди думают о себе. Дорадо пытался показать, что девчонка для него ничего не значит. Но последняя фраза расставила точки над «и». Дарада переживает. Полагаю, этой фразой он дал нам знак.